Он приподнял угол простыни и открыл дряблую тощую руку. Честное слово, она выглядела так, словно кто-то прошелся по ней в горных сапогах с шипами. Многие из проколов соединялись странными багровыми полосами, и вся рука была как будто о б е с ц в е ч е н а Не сказав ни слова, Ван Гельдер вновь прикрыл ее простыней и отвернулся. Служитель задвинул н о с и л к и обратно и повел нас к следующей двери. Там он повторил такую же процедуру, выкатив другой т р у п При этом он широко улыбался. Лицо этого я тоже не буду показывать, сказал Ван Гальдер. Неприятно смотреть на двадцати трехлетнего парнишку с лицом семидесятилетнего старца. Он повернулся к служителю. А этого где нашли? Остерхук, пояснил тот. На угольной барже, правильно? Ван г а л ь д е р кивнул. Рядом с ним была бутылка из-под джина, пустая. Весь джин был у него внутри. Вам известно, какую превосходную смесь дают джин и героин? Откинув простыню, чтобы показать мне руку, похожую на ту, что я только что видел, он спросил: «Самоубийство или убийство? Все зависит тот от чего? От того, купил ли он этот джин сам?». Если да, то это самоубийство или несчастный случай? н о в е д ь е м у кто-нибудь мог в л о ж и т ь в руку бутылку полную, конечно. Тогда это следует квалифицировать как убийство. У нас был аналогичный случай месяц назад в порту, но мы никогда не узнаем истины. Ван Гельдер кивнул, и служитель с р а д о с т н ы м выражением. Подвел нас к одному из столов, находящихся посреди комнаты. На этот раз Ван Гельдер откинул верхний край простыни. Девушка выглядела совсем ю н о й и прелестной. Ее волосы отливали золотом. Красивая, правда? спросил Ван Гельдер. И ни одной ссадины на лице. Юлия Роземайер из Восточной Германии. Это все, что мы о ней знаем, и все, что от нее осталось. По мнению врачей, ей всего шестнадцать лет. Что с ней произошло? Упала с шестого этажа на мостовую. Я сразу вспомнила о бывшем коридорном и о том, что было бы намного лучше, если бы на этом столе лежал он. Я спросил ее, столкнули? Упала. Есть с в и д е т е л и Они все были на взводе, а она весь вечер твердила о полете в Англию. У нее была н а в я з ч и в а а я идея познакомиться с королевой. Потом она вдруг совсем рехнулась, забралась на перила балкона, сказала, что летит повидать королеву, и вот полетела. К счастью, что в это время никто внизу не проходил. Ну как, хотите еще посмотреть? Я бы предпочел выпить кофе в ближайшем кафе, если не возражаете. Не возражаю. Он улыбнулся, но без всякого юмора. Только у меня дома. Это недалеко. Есть на то причины. Причины? Сами увидите и поймете. Мы поблагодарили веселого служителя, который попрощался с нами с таким видом, словно хотел сказать: возвращайтесь скорее. но почему-то промолчал. За это время небо успело потемнеть и уже начали падать крупные тяжелые, правда, еще редкие капли. На востоке небо было лилово-багровым, словно предвещая что-то зловещее. Редко бывает, чтобы небо так точно отражало мое настроение. Дом Лангельдора дал бы несколько очков вперед любому из известных неанглийских кафе. Это был настоящий уазис света и бодрости, особенно по контрасту с проливным дождем на улице и ручьями воды, с т е к а ю щ и м и по оконным стеклам. Здесь вы чувствовали себя и впрямь по-домашнему. Комната была обставлена тяжелой голландской мебелью, на полу лежал ковер горчичного цвета, а стены были окрашены в мягкий т о н Огонь в камине был такой. к а к о й можно было увидеть в каминах только в доброе старое время, и я с удовлетворением заметил, что Ван Гельдер изучает солидный запас ликеров за стеклянной дверцей буфета. Итак, сказал я, вы повезли меня в этот чёртов морг, чтобы достичь своей цели. Я уверен, что вы её достигли. Какова же была эта цель? Не цель, а цели. Первое состояло в том, чтобы убедить вас, что мы сталкиваемся у себя с гораздо более зловещей проблемой, чем вы у себя. В этом морге имеется еще десяток наркоманов, и сколько из них умерло естественной смертью трудно сказать. Разумеется, их не всегда бывает так много, эти смерти приходят как бы волнами, но все же такое недопустимо, тем более что это главным образом молодежь. А сколько сотен наркоманов еще с к и т а т ц я по улицам? Значит, ваша цель заключалась в том, чтобы показать, что у вас даже больше оснований покарать этих преступников, чем у меня, и что мы атакуем общего врага — центральный источник сбыта наркотиков. А в чем заключалась ваша вторая цель? Напомнить вам о предупреждении. сделанным полковником де Графом. Эти люди беспощадны. Если вы будете их провоцировать слишком настойчиво или слишком п р и б л и з и т е с ь к ним, то, короче говоря, в морге есть несколько свободных столов. А как насчет того, чтобы выпить? В этот момент в холле зазвонил телефон. Ван Гельдер извинился и вышел, как только дверь за ним закрылась. Из другой двери, ведущей в комнату, появилась молодая девушка, высокая и стройная, лет двадцати с небольшим, одетая в пестрый вышитый драконами халат, доходивший ей почти до щиколоток, настоящая красавица с льняного цвета волосами, овальным лицом и огромными фиолетовыми глазами, которые одновременно были и веселыми, и задумчивыми. Весь ее облик был настолько поразительным, что я не сразу вспомнил о том, что называется хорошими манерами, и с некоторым опозданием вскочил на ноги, что было совсем не так легко, если учесть глубину кресла. "Хеллоу", сказал я. "Разрешите представиться, Пол Шерман". Это прозвучало не очень внушительно, но других слов я не нашел. Словно смутившись, девушка. п р и к у с и л а кончик большого пальца, но потом улыбнулась, показав при этом красивые зубы. А меня зовут Труди, и я плохо говорю по-английски. Это была правда, но говорила она на плохом английском самым восхитительным и очаровательным голосом. Такой голос редко услышишь. И я протянул ей руку. но ответной реакции не последовало. Вместо этого о Наробка поднесла руку к рту и хихикнула. Но я не привык, чтобы взрослые девушки хихикали мне в ответ, и почувствовал огромное облегчение, услышав звук опущенной на рычаг трубки и голос в а н г е л ь д е р а который появился в дюрях. Обычное донесение из аэропорта. Пока ничего нового. Тут он увидел девушку, сразу замолчал, улыбнулся и, подойдя к ней, обнял за плечо. Я вижу, вы уже познакомились. Я бы сказал, что еще не совсем, сказал я, и тоже замолчал, так как т р у д и в этот момент з а ш е п т а л о ему что-то на ухо. Искоса п о г л я д а я на меня, Ван Гельдер улыбнулся и кивнул, и т р у д и быстро вышла из комнаты. Должно быть, на моем лице появилось озадаченное выражение, ибо Ван г е л ь д о р вновь улыбнулся и, как мне показалось, не такой уж веселой улыбкой. Она сейчас вернется, майор. Она на первых порах немного стесняется, видя незнакомого, но только на первых порах. Как он и говорил. Труди вскоре вернулась. В руках у нее была большая кукла, так отлично сделанная, что на первый взгляд ее можно было принять за живого ребенка. Она была почти три фута длиной, на льняных волосах красовался белый чепчик. У Труди волосы были того же оттенка. На ней было пышное длинное платье из полосатого шелка и очень красиво вышитый к о р с а ж Труди держал ее так, словно это была не кукла, а настоящий ребенок. Ван Гельдер снова обнял ее за плечи.